Бароны дружно выдернули из карманов печати и напялили на головы герцоговские короны. "Да, господа", почесал затылок де Аврельяк. "Вы же вы хорошо подготовились к этому вопросу". "Уже давно", радостно подтвердили бароны. "А можно уже начинать титулы присваивать?" У баронов в руках появились кипы бумаг, которые они начали штамповать печатями. Ну быстро делышь дела в вашем королевстве, ваше величество, рассмеялся Стив. Оперативно вопросы решаются. Может, не будем ждать турнира, прямо сейчас её короноим? Нет, нет. Э, это мероприятие проведём в торжественной обстановке перед турниром, возразил будущий король. Разонно, согласился Стив. Э, кстати, раз уж об этом зашла речь, "Хотелось бы поподробнее узнать об этом турнире. Ну что входит в программу состязаний?" А она всё просто, охотно начал рассказывать де Аврельяк. "Первый день стрельба из лука. На это состязание допускаются все, как герцоги, так и простолюдины". Стив, только что опрокинувший рюмку в рот, её же содержанием и подавился. "Чего? Из луков?" Просипелон ошалело глядя на до Аврельяка. "А что случилось, любимый?" склонилась к нему Эмма. "Я из лук стрелять не умею", прошептал ей на ухо Стив. "Что ты сказал?" нежный голосок Эммы прошептал так, а много обещающе, что принцу Уэльскому стало дурно. "У вас какие-то проблемы?" Поинтересовался дя Эврелиак. Никаких, очень убедительно сказал Стив. Просто она меня так любит. А, ну не смею задерживать. Да нет, мы и потерпим. Волосы на голове Стива начали вставать дыбом при виде того, как серебряная вилка в нежных пальчиках Эммы стала скатываться в трубочку, превращаясь в кольцо. Колечко на шею, колечко, прозвучало в его голове неведомо откуда взявшееся мелодия. И вот уж не бьётся сердечко. "Это конец", прошептал ему наипройдоха, сидевшему рядом Герцегу котяне, который в этот момент по привычке стягивал со стола золотой прибор. "Пощади, шеф", кот оттолкнул от себя прибор. — Да ты на Эмму посмотри, придурок! — прошепел Стив, скосив глаза на свою прекрасную половину. — Уф, а я уж думал. — Да не расстраивайся, Шеф, разберетесь. Эмма уже мяла салфетку, и Стив с облегчением вздохнул. — А что будет после стрельб? — повернулся он к Д Аврельяку. — На следующий день те, кто пройдет... Предыдущий турнир будут соревноваться в стратегии. Кого? Это как это? Искренне заинтересовался Стив. Команды делятся на две группы. Одна захватывает замок. Ваш? Ну что вы? Жаль, расстроился кот. Обычно даётся 3 дня на разграбление. Стив дотянулся через Эмму до кота и отвёсил ему подзатыльник. «А что дальше?» — заинтересованно спросил он. «А дальше все в мешочки и ноги делаем», — простонал кот, почесывая затылок. «Заткнись, урод, я не тебя спрашиваю». «Так дальше-то что?» — вновь повернулся он к хозяину замка. «Веселый у тебя герцог». «А дальше, как и говорили, захват замка. У нас где-то цели за городом». Специальные фортификационные сооружения возведены. Тут важна не только смелость и умение владеть оружием, но и стратегическое мышление. У нас ведь каждый пахарь должен быть воином. На беспокойных землях живем. Особо выделившихся на турнире повышаем в звании. А дышать и до финала может получить и дворянский титул. Кого-то сразу берем в регулярную армию. делав сотником, а то и полководцем, в зависимости от его умения воевать. Замечательно. Ваш турнир мне нравится всё больше. Подготовка воинов в обычном состязании до турнира. А что потом, после стратегии, обычные бои на мечах? Кто останется победителем? А побеждённых у вас закапывают или сжигают? Заботился Стив. Ну что вы, ваше высочество, обиделся, де аврелиак? Все поединщики будут в специальных магических одеждах, предоставленных нашими друзьями из Аврельского монастыря, которые обычным мечом пробить невозможно. Но они честно фиксируют удары. Если удар смертельный, воин выбывает из строя. Если ранен в руку, она уже не действует так, как здоровая. На наших турнирах не погибает никто, хотя битва идет серьезная. А зачем губить своих воинов? Великолепно! И что потом? Потом победитель будет биться на мечах со мной. С вами? — удивился Стив. Ваше Высочество! — подал голос барон Де Эрвле, усердно работая герцог своей печатью. Это огромная честь! Но ж король лучший мечник этого королевства. До сих пор на мечах его ещё никто не побеждал. Именно под его руководством мы и завоевали эти территории. А откуда вы вообще пришли на эти земли? Прямо так и учился любопытством Стив, подтягивая тот момент, когда станет со Эммой наедине. Э, видите ли, ваше высочество, Вступил в беседу барон де Эйюсак. Когда-то наш король был обычным нурмундским бароном. Его баронство ограничило с этими землями, но набеги троллей и прочей нечисти отсюда так его достали, что он вынужден был продать свое баронство, а на вырученные деньги собрал армию. Но с этой армией он и пошел войной. Под его знаменом стали многие военачальники из Бурмундии, из Нурмундии. Мы все ими когда-то были. А как земли эти завоевали, наши короли нам официально баронские титулы присвоили и избавили от вассальной зависимости. Ты в Бормунди и Нормунди, интересно, границей с дружественной страной, а не с дикими землями, откуда постоянно нечисть прёт. Всё ясно. А кому вы своё баронство продали, ваше величество? Повернулся Стив к Де Аврельяку. — Сам не знаю, — признался Де Аврельяк. — Посредниками гномы были какой-то фон. — Ваше Величество! — заторопилась вдруг Эмма. Э, — Простите, но моему супругу надо отдохнуть перед предстоящими поединками. — Так турнир послезавтра начинается, — удивился Де Аврельяк. — Вот именно! — сердито буркнула Эмма. А мы ещё не продумали ни тактику, ни стратегию. Девушка так мрачно посмотрела на Стиво. Что он опять затрепетал? Ну, если позволите, то мы со своей свитой удалимся. Что? Уходим уже? Расстроился Саосель, хватая со стола кусок кабаньего окорока и пару бутылок под мышку, забыв о своих дворянских привычках. «Граф де Грием!» — возмущенно прошепела Эмма. «Ах, бросьте!» — умилился де Аврельяк, кивком в голове давая разрешение команде Стива удалиться. «Ну, прям как я в молодости, никогда на этикет внимания не обращал».